Страница 14. От авторов. Переход к рынку придал невиданную ранее значимость экономической теории, изучение которой стало условием формирования современного экономического мировоззрения. Предлагаемый учебный курс содержит системное изложение основ концептуальных положений экономикса. Включенные в пособие темы охватывают практически весь диапазон современной экономической тематики. Учебная концепция курса отражает авторский подход согласно которому изложение лекционного материала целесообразно сконцентрировать вокруг трех логических эпицентров – общеэкономических процессов, макро- и микроэкономики. Сверхзадача курса состоит в том, чтобы студент уяснил. 1. Сущность и специфику двух основных механизмов функционирования рыночной экономики – микрорынка, тяготеющего к классическим формам организации, и макрорынка, тяготеющего к социализированным формам экономической организации. Второе факторы, деформирующие микро-макрорынок и меры, противодействующие этому. Третье противоречивость взаимодействия макро- и микрорынков которая призвана общественными выгодами организованного макро-равновесия компенсировать индивидуальные убытки стихийных микродиспропорций. Учебный материал пособия сгруппирован в семь разделов, каждый из которых посвящен фундаментальной проблеме экономической теории. Самостоятельное место занимают приложения, в которых учащиеся найдут важные дополнительные материалы.